Итак, а мы переходим к следующему архетипу это архетип родитель это очень заботливый архетип если мы говорим про продукты это все то что несет заботу внимание это как раз домашние торты вот наши вот любимые слова вот эти вот которые мы любим очень любим до да, прописывать в своих профилях Домашний торт сделан с любовью, с заботой о вас. Вот и в продуктах, и в описании будет вот эта вся история прослеживаться. Это может быть слегка небрежно сделано, но в целом это история про любовь. Вот про любовь такую родительскую. Если мы говорим про локации, это ленты тоже с такой трансляцией домашнего уюта, тепла, нежности, это вот, скажем так, семейные чаепития, это руки обязательно, это вот передача... Ну, условно да? знаете когда бабушка там что то накладывает ребенку вот это вот забота это вот поцелуя в щечку это обнимашки это вот, вот вся лента будет нацелена на это И если говорить про локации вживую, живую допустим кафе это такие беседки это очень там, может быть зелено украшенные кафе Это обязательно какие-то навесы, это подушечки, это цветы вокруг такие домашние, знаете, как в вазонах стоят. Это обязательно такое, что-то очень тоже с пледом, допустим, с уютом. это место, где собирается семья. И если в истории, допустим, с славным малым это было место тусовки, барбекю, шумная вечеринка, музыка, магнитофон, то здесь это такой родительский дом, семейное гнездышко, где собирается семья за большим столом. Вот это вот кто-то... Что-то печёт, дети играют, взрослые разговаривают. Всё такое неспешное, но очень семейное и доброе. По атрибутикам это пледы, это камины, это рассмотр семейных альбомов, это здоровое питание, это много овощей, это про витамины, это про домашний хлеб, это выпечка, это домашняя еда, это вот сделано с любовью, кто у меня там поголовно всё это дело пишет. Писать можно обязательно, в постах писать можно. Ещё расскажу торговое предложение – это другая история, поэтому мы это всё в постах описываем и привлекаем тех же людей, кто склонен к этому же архетипу». Сюда можно добавить, знаете, как садовый какой-то инвентарь, это вот мама, которая сажает цветы, это вот, не знаю, платочки в горошек, платье в горошек. Это, ну, вот такая вот история из из заботы. Слова, которые используются. Помощь, поддержка сочувствие. Мои маленькие, мои хорошие, мои дорогие, у меня даже очень часто, да, когда я с вами общаюсь и начинаю Урок, я всегда говорю, здравствуйте, мои дорогие. Вот я не знаю, почему я так говорю. Почему я не говорю с вами строго? Здравствуйте, начинаем урок. Вот это тоже мой архетип. А, поэтому заботливый для меня это очень а, очень близок. Это что-то тёплое, это очень комфортное. Это слова человечные, понимающие, отзывчивые, приятные, добрый ласковые. Это про обучение, это про я тебя вот становление и рост, э как учитель учит детей, да, то есть я вам помогу. Вот э поэтому этот архетип мне наряду с другими очень-очень близок. И часто даже вы, наверное, за собой можете замечать, у кого есть такой архетип, э могут сказать он что то как моя мама, что, что хватит за мной ходить, вот, одень, пожалуйста, шапку, это вот забота, вот Забота, если у вас хорошо прослеживается, посмотрите, как она прослеживается в ваших фотографиях, в ваших постах и усиливайте эту историю, чтобы привлекать людей с этим же архетипом.